Глава 7. Березовый лес. Сутеса. В лесу. Запруда на речке. Ночной привал. Ажупа. Голубоватая полоса. Фан утоляет жажду. В 7 часов утра Бриан, Денифан, Уилкокс и Сервис отправились на исследование. Солнце взошло на чистом небе и обещало один из тех чудных дней, которые бывают иногда в умеренном поясе. Нечего было бояться ни жары, ни холода. Если могло появиться какое-нибудь препятствие, которое их задержит, то только от рельефа почвы. Прежде всего, мальчики пошли по берегу к подножию скалы. Гордон посоветовал им взять с собой фана, инстинкт которого мог бы им пригодиться. Через четверть часа все четверо исчезли за лесом, который быстро прошли. Им попадалась дичь, но так как нельзя было терять времени, то Данифан был настолько благоразумен, что сдержал свои порывы. Даже Фан понял наконец, что утомительно бегать туда-сюда и побежал рядом со своими хозяевами, не отклоняясь в сторону более, чем следовало ему как разведчику. План состоял в том, чтобы идти вдоль подножия скалы до мыса, расположенного на севере залива. Они хотели идти по направлению полосы воды, замеченной Брианом. Этот путь хотя и был не самым коротким, но зато самым верным. Таким мальчикам, сильным и хорошим ходокам, нетрудно было сделать одну или две лишних мили. Как только они дошли до скалы, Бриан узнал место, где они с Гордоном останавливались во время своей первой экскурсии. Так как в этой известковой стене не было никакого прохода по направлению к югу, то надо было искать ущелье на севере, хотя бы пришлось снова подняться до мыса. Бриан объяснил это своим товарищам, и Данифан, после неудачных попыток забраться на откос, не противоречил ему. Все четверо следовали вдоль подножия скалы, окруженной деревьями. Они шли около часа, и так как предстояло идти до мыса, то Бриан начал беспокоиться. «Можно ли там пройти? Не начался ли прилив и не покрыт ли берег водой? Придется потерять почти полдня, ожидая, когда настанет время отлива. Надо спешить!» — сказал он, объяснив, как важно прийти до начала прилива. — Ну, — возразил Уилкокс, — мы рискуем только замочить ноги. — Да, сначала ноги, а затем вода дойдет до груди и до ушей, — возразил Бриан. — Вода поднимается, по крайней мере, от 5 до 6 футов, и мне кажется, нам лучше всего прямо отправиться к мысу. — Это следовало раньше предложить, — заметил Данифан. — Ты, Бриан, наш проводник, и если мы опоздаем, твоя вина. «Хорошо, Данифан. Во всяком случае, не надо терять ни одной минуты. Где сервис?» И он позвал его. «Сервис! Сервис!» Мальчика не было с ними. Он исчез со своим другом Фаном, в шагах в ста за выступом скалы. Почти тот час же раздались крики и послышался лай собаки. Сервису, вероятно, угрожала какая-то опасность. В одну минуту Бриан, Данифан и Уилкакс поспешили к своему товарищу, остановившемуся перед старым обвалом в скале. Вследствие просачивания или просто от перемены погоды, известковая масса осыпалась и образовала полуворонку, шедшую снизу скалы до самого верха. В отвесной стене образовался узкий проход, покатость внутренних стенок его не превышала 40 или 50 градусов. Кроме того, неровности на поверхности воронки представляли точки опоры, и по ним легко можно было взобраться. Проворные и ловкие мальчики могли без особого труда взобраться кверху, если только не произойдет нового обвала. Они, не колеблюсь, решили это сделать. Данифан первый бросился к камням, нагроможденным у входа в воронку. «Подожди, стой!» — закричал ему Бриан. «Не надо рисковать!» Но Данифан не слушал его. Из самолюбия он хотел опередить своих товарищей, особенно Бриана, и вскоре очутился на середине воронки. Его товарищи последовали за ним, избегая подниматься сзади него, чтобы в них не попадали куски, отскакивающие от скалы и падающие на землю. Все прошло благополучно, и Данифан был доволен, что первым взобрался на гребень скалы. Данифан уже вынул подзорную трубу из футляра и навел ее на леса, которые бесконечно тянулись на восток. Там виднелась та же зелень и небо, которые Бриан видел с мыса, но менее обширно, потому что мыс был выше скалы на сто футов». «Ну что?» — спросил Уилкокс. «Ты ничего не видишь?» «Решительно ничего», — возразил Данифан. «Теперь моя очередь посмотреть», — сказал Уилкокс. Данифан с самодовольством передал трубу товарищу. «Я не вижу никакой водной полосы», — сказал Уилкокс, опуская трубу. «Вероятно, потому», — ответил Данифан, — «что ее нет с этой стороны». «Посмотри, Бриан, и я думаю, ты увидишь свою ошибку». «Мне нечего смотреть», — ответил Бриан. «Я уверен, что не ошибся». «Это уж слишком. Мы ничего не видим». «Скала ниже мыса. От этого уменьшается расстояние. Если бы мы были так же высоко, как я тогда, то голубая полоса показалась бы на расстоянии шести или семи миль. Вы бы ее тогда увидели там, где и я, и убедились бы, что ее нельзя смешать с облаками». «Сказать все можно», — заметил Уилкокс. «Но я могу и доказать», — ответил Бриан. «Дойдем до плато, пройдем лес и будем идти, пока не дойдем». «Хорошо», — заметил Данифан. «Так мы можем далеко пройти, но право не знаю, стоит ли». «Оставайся, Данифан», — ответил Бриан, следуя совету Гордона и сдерживая себя, несмотря на недоброжелательство его товарища. «Оставайся, и мы с сервисом пойдем». «Мы также пойдем», — возразил Уилкокс. «В путь, Данифан!» «Сначала надо позавтракать», — заметил сервис. «Действительно, надо было подкрепиться». Они позавтракали и через полчаса отправились в путь. Первую милю прошли быстро. Травянистая почва не представляла никакого затруднения для ходьбы. Мох или шаи покрывали кремнистые бугорки. Кое-где встречались разные кустарники, то папоротники или плауны, то вереск, барбарис, астролист, кустарники с жесткими листьями, которые распространены и в более северных широтах. Пройдя верхнее плато, Бриан и его товарищи не без труда спустились по противоположному склону, такому же высокому и прямому, как со стороны бухты. Если бы не дно полувысохшей речки, извилины которой облегчали крутизну, то им пришлось бы вернуться к мысу. В лесу было труднее идти по земле, покрытой крепкими растениями и высокой травой. Часто упавшие деревья заграждали путь, а кустарники были так густы, что надо было прокладывать дорогу. Мальчики действовали топорами, как пионеры нового света. Все чаще и чаще приходилось делать остановки, причем руки уставали больше ног. Вследствие этого они запоздали и прошли за день, вероятно, не более трех или четырех миль. Казалось, ни разу человек не проникал в этот лес. По крайней мере, нигде не было следов. Не было ни малейшей тропинки, которая указывала бы, что по ней ходили люди. Деревья упали от бури или от времени, но не от руки человека. Местами помятая трава указывала только на след каких-нибудь небольших животных. Некоторых из них они видели, но не могли узнать, какой они были породы, потому что робкие животные убегали очень быстро. Нетерпеливому Данифану так и хотелось схватить ружье и выстрелить в этих пугливых четвероногих, но он удерживался благодаря своему благоразумию, так что Брену не пришлось его останавливать. Данифан понимал, что не должен стрелять, чтобы не выдать своего присутствия, хотя удобные случаи ему часто представлялись. На каждом шагу взлетали куропатки, очень нежные на вкус, стрижи, дрозды, дикие гуси, тетерева — не считая таких птиц, которых можно было настрелять сотнями. В случае, если им придется остаться в этих местах, они найдут себе пропитание. В самом начале экскурсии Данифан это заметил, надеясь впоследствии вознаградить себя за вынужденную обстоятельствами сдержанность. Деревья в лесу главным образом состояли из различных сортов берез и буков. Тут также были высокие и прямые кипарисы, очень густые мирты и чудная группа коричневых лавров, кора которых распространяет такой же запах, как и корица. В два часа они сделали вторую остановку в узкой прогалине, через которую протекала не глубокая река, скорее ручеек. Эта необыкновенно прозрачная река тихо текла по черноватым камням. По тихому чистому течению незасоренной воды можно было судить, что ее источник недалеко перейти через нее было легко по камешкам, которыми она была усеяна. Даже в одном месте гладкие камни лежали симметрично, и тем обратили на себя внимание мальчиков. «Это странно», — сказал Данифан. «Действительно, как будто проложено шоссе от одного берега до другого». «Совсем как плотина», — воскликнул сервис, собираясь ее перейти. «Подожди», — остановил его Бриан. «Надо рассмотреть, как лежат эти камни». «Немыслимо», — прибавил Уилкокс, — «чтобы эти камни легли сами по себе». «Нет», — сказал Бриан, — «мне кажется, в этой части реки хотели устроить переправу. Посмотрим поближе». Мальчики тщательно осмотрели каждый камень этого узкого шоссе, выступающего из воды только на несколько дюймов. Нельзя было, наверное, сказать, что эти камни были положены рукой человека, чтобы облегчить переход через реку. Вероятнее всего, что во время половодья они были подхвачены силой потока и образовали естественную запруду. Это был самый простой способ объяснить существование шоссе. К нему пришли Бриан и его товарищи после осмотра камней. Ни на правом берегу, ни на левом не было видно человеческих следов. Речка направлялась в противоположную сторону от бухты. Не впадала ли она в море, которое видел Бриан с мыса? «Может быть», — сказал Данифан, — «это приток более значительной реки». «Увидим», — ответил брен, считавший бесполезным возобновлять разговоры по этому поводу. «Однако пока она течет к востоку, нам следует идти по ее течению, если она не делает много извилин». Мальчики отправились вперед, перейдя реку, чтобы потом не переходить ее, может быть, при менее благоприятных условиях. Было довольно легко идти по крутому берегу, исключая несколько мест, где деревья пускали корни в воду, а ветви перекидывались с одного берега на другой. Речка иногда круто поворачивала, но ее общее направление было всегда к востоку. Усть ее еще должно было быть далеко, потому что течение не становилось быстрее и сама она не делалась шире. В половине шестого Бриан и Денифан, к сожалению, должны были убедиться, что река переменила направление к северу. Если бы они продолжали идти по реке, то это их отдалило бы от цели путешествия. Они согласились не следовать по берегу, а направиться на восток через чащу берез и буков. Дорога эта была очень трудная. В густой траве, которая иногда покрывала их с головой, чтобы не потерять друг друга, им приходилось перекликаться. Они шли уже целый день, но вблизи не было видно полосы воды, и Бриан начал беспокоиться. Неужели это был обман зрения, когда он смотрел с мыса? «Нет, нет», — повторял он про себя, — «я не ошибся, этого не может быть, нет». К семи часам вечера они еще не дошли до конца леса, но было уже так темно, что нельзя было отыскать дорогу. Бриан и Данифан решили сделать остановку и провести ночь под деревьями. Они утолили голод хорошим куском говядины. Тёплые одеяла защищали их от холода. Кроме того, можно было бы развести огонь из сухих веток, но эта хорошая защита от зверей могла привлечь какого-нибудь туземца. «Лучше не рисковать», — заметил Данифан. Все с ним согласились и стали ужинать. Нельзя было пожаловаться на отсутствие аппетита. Уничтожив значительное количество провизии, они расположились под огромной березой, когда сервис показал им на густую чащу в нескольких шагах от них. Из этой чащи, насколько они могли разобрать в темноте, выступало дерево средней величины, низкие ветви которого свисали до земли. Под этим деревом все четверо улеглись на груду сухих листьев, завернувшись в одеяло. Они сразу заснули, и фан, который должен был сторожить их, тоже последовал примеру своих молодых хозяев. Раз или два собака ворчала, очевидно, какие-то дикие животные бродили по лесу, но не подошли близко. Около семи часов утра Брен и его товарищи встали. Косые лучи солнца ярко освещали место их ночевки. Сервис встал первым и закричал от удивления. «Бриан, Данифан, Уилкокс, идите, идите сюда!» «Что такое?» — спросил Бриан. «Да, в чем дело?» — спросил Уилкокс. «У сервиса привычка кричать, и он настолько пугает». «Хорошо, хорошо!» — ответил сервис. «Посмотрите, где мы лежали!» Это была не чаще, а шалаш из листьев, так называемая у индейцев ажупа. Этот шалаш был построен давно, потому что крыша и стены его держались только благодаря тому, что шалаш был прислонен к дереву, ветви которого покрывали эту хижину, похожую на те, в которых живут туземцы в Южной Америке. «Значит, здесь есть жители?» — сказал Данифан, быстро оглядываясь кругом. «Или, по крайней мере, были», — ответил Бриан. Эта хижина не могла сама выстроиться. «Теперь делается понятным существование переправы через реку», заметил Уилкокс. «Тем лучше», — воскликнул сервис. «Если есть жители, то это хорошие люди, потому что они выстроили эту хижину для нас, чтобы мы провели в ней ночь». Никакого основания не было предполагать, что туземцы хорошие люди, как их называл сервис, но не видно было, что туземцы посещают или посещали эту часть леса. Это были, вероятно, индейцы, если эта страна примыкала к новому материку, или полинезийцы и даже людоеды, если это был какой-нибудь остров Океании. В последнем случае детям грозила опасность, и важно было это выяснить. Бриан предложил продолжить путь, но Данифан выказал желание осмотреть хижину, в которой, по-видимому, давно не живут. Может быть, в ней найдутся какие-нибудь вещи, орудия или инструменты, по которым можно будет что-либо узнать об их хозяевах. Они тщательно перерыли сухие листья, лежавшие на полу хижины. Сервис нашел в углу глиняный черепок от чашки или бутылки. Это доказывало, что здесь жил человек, но других указаний они не нашли. Оставалось только продолжать путь. В половине восьмого мальчики с компасом в руке направились на восток по небольшой впадине. Они шли очень медленно в течение двух часов, пробираясь через густую траву и кустарники. Два или три раза им приходилось прокладывать себе дорогу топорами. К десяти часам горизонт изменился. За лесом тянулась широкая долина, усеянная мастиковыми деревьями, тимьяном, вереском. Восточнее шла полоса песка, омываемая волнами моря, которое видел Бриан. Данифан молчал. Этому тщеславному юноше тяжело было сознаться, что его товарищ прав. Бриан, однако, не хотел торжествовать и рассматривал море в подзорную трубу. На севере берег, ярко освещенный лучами солнца, немного загибал налево. На юге изгиб был больше заметен. Сомневаться теперь было нечего, они были не на материке, а на острове, и надо было оставить всякую надежду вернуться домой, если не придет помощь со стороны. Кроме того, нигде не видно было земли. Этот уединенный остров казался как бы затерянным в необъятных водах Тихого океана. Бриан, Данифан, Уилкокс и Сервис пересекли долину, тянувшуюся до берега, и остановились у песчаного холма. Они хотели позавтракать, а затем идти обратно через лес. Может быть, если они поторопятся, им удастся к вечеру вернуться на яхту. Завтрак прошел довольно грустно, они едва обменялись несколькими словами. Наконец, Данифан, подняв свой мешок и ружье, встал и сказал одно только слово «Пойдемте». И все четверо, посмотрев в последний раз на море, собрались в обратный путь, как вдруг Фан, прыгая, побежал к воде. «Фан, сюда!» — закричал сервис. Но собака продолжала бежать, нюхая сырой песок, приблизилась к воде и начала жадно пить. «Фан пьет! Он пьет!» Воскликнул Данифан, подбежал к воде и, зачерпнув горсть, попробовал. Вода была пресная. Это было не море, а озеро.